Понятно. Ладно, по крайней мере, ты умрёшь счастливым и довольно молодым, мрачно резюмировал я. Это не входит в мои планы, усмехнулся Саршурф. Глупо было бы гнаться за новыми знаниями и при этом разрушать тело, которое необходимо для их накопления, обработки и практического применения. Из всей совокупности как общечеловеческого, так и моего персонального опыта следует, что ценность знаний, почерпнутых из книг, наиболее высока именно при жизни читателя. Поэтому я, разумеется, сплю хотя бы раз в несколько дней, вполне достаточно, чтобы не нанести серьёзный ущерб здоровью. но несколько меньше, чем требуется для комфортного существования. Это правда. Поэтому иногда я, можно сказать, срываюсь и позволяю себе спать так долго, насколько это вообще возможно в моём положении, поскольку всё равно больше ни на что не гожусь. Сегодня как раз такой день. Тебе не повезло. Мне, впрочем, тоже принебречь возможностью провести с тобой несколько часов почти так же досадно, как отказаться от полноценного рабочего вечера в библиотеке. Но тут уж ничего не поделаешь. Иногда тело требует соблюдения своих интересов и отказывается идти на компромисс. И снова зевнул, видимо, в качестве наглядной иллюстрации а потом добавил и именно поэтому я сожалею о твоём возвращении оно совсем не в моих интересах пока ты жил в другом мире и я мог наносить визиты и тут меня осенило так стоп сказал я вот же он выход визиты никто не мешает тебе и дальше их наносить ни мне так франку он всегда тебе рад сам знаешь и самое главное При кофейной гуще по-прежнему есть спальни для гостей. Помнишь, ты как-то спрашивал о количестве комнат в доме, и франк ответил: "Столько, сколько необходимо в данный момент и ещё одно про запас". "И что из этого следует?" флегматично спросил сэр Шурф. И этот человек считается самым светлым умом, если не за всю историю Соединённого королевства, то уж по крайней мере в своём поколении. Вот до чего доводит бессонница, но я не сдался. Из-за этого следует то, что тебе по-прежнему есть где выспаться в любой момент, на максимально безопасном расстоянии от каждодневных дел и соблазнительных книг. Сам же говорил, что научился контролировать время возвращения из путешествий между мирами. Вот этому умению я люто завидую. Сколько бы ты там ни шлялся, а все равно вернешься через полчаса или даже раньше. По-моему, отличный вариант. Даже удивительно, что ты сам не сообразил. Он поглядел на меня с нескрываемым интересом. — Думаешь, я могу вот так запросто заявиться в кофейную гущу? — Ну, а почему нет? — Раньше я был твоим гостем, а теперь этот номер не пройдет. Ты уже не там, и вряд ли твоё отсутствие до сих пор не заметили. Не выдумывай. В самом начале я действительно был нужен, чтобы написать приглашение, которое проложило для тебя путь между мирами. Один очень конкретный маршрут. Но потом-то ты уже сам приходил без всяких приглашений и уходил, когда пожелаешь, и не раз бывало, что я в это время где-то шлялся и узнавал о твоих визитах уже задним числом. И вроде никто тебя метлой за порог не гнал. Отлично вы все там спелись. И, кстати, сами по себе путешествия между мирами дело требующее постоянных тренировок. После долгого перерыва начинать чуть ли не труднее, чем совсем с нуля. По себе знаю. Так что всё сходится. В смысле, тебе надо продолжать навещать старых друзей. Это решит все проблемы сразу. Э, знаешь, очень может быть. Удивленно согласился сэр Шурф и зевнул так душераздирающе, что я счел за благо немедленно выставить его из дома. Разумеется, с воплями «Забудь навек, какого цвета мои штаны!» Совершенно невозможно было удержаться.